Глава 4. Стелла шла вниз по лестнице медленно, тяжело, как глубокая старуха. Не шла, а тащилась. Быстрее, прочь, прочь отсюда, стучало в голове, только вот ноги отказывались слушаться, пришлось даже ухватиться за перила, чтобы не упасть. Потрясённая, растерянная, она раздумывала, как ей поступить. Слишком многое случилось за последние несколько часов. Выйдя наконец во двор, она наткнулась на тётю Олю. Та спешила по каким-то хозяйственным делам, но увидев Стеллу, остановилась. "Как там Ангелина?" сочувственно спросила женщина. "Она нездорова. Слишком расстроилась и прилегла. Ей нужно отдохнуть", через силу выговорила Стелла. "Конечно, такое дело. Позже в больницу съездит. Успеется". Закивала тётя Оля. Потом, видимо, пригляделась к стеле и озабоченно проговорила: "Что это с вами? Плохо?" "Всё нормально. Я просто..." Что именно просто, она так и не смогла сформулировать и умолкла. Тётя Оля тоже молчала, глядя на стелу. Её руки непрерывно двигались, как шустрые зверьки, теребили фартук. В глазах притаилось что-то неопределённое. Стелла подумала, что эта женщина знает и понимает гораздо больше, чем пытается показать. Может, стоит поговорить с ней? Попытаться что-то разузнать? Но что? И главное, зачем? Её не покидало смутное ощущение, что пока она ничего не знает, ей ничто не угрожает. Мне нужно ехать обратно в больницу к брату. "Уже более твёрдым голосом сказала Стелла: Извините." "Конечно, конечно", затарапилась тётя Оля. Выжидательное выражение исчезло с её лица, и она снова превратилась в обычную, загруженную домашними делами хозяйку большого дома. Ещё раз кивнув Стелле на прощание, женщина засеменила вглубь двора. Столо вышла за ворота, направилась к машине, в которой её ждала Евгения Ивановна. Вернее, должна была ждать, потому что салон был пуст. Куда она подевалась? Стол нетерпеливо огляделась по сторонам. Ничего угрожающего или необычного. Короткая чистая улочка, довольные жизнью люди, неторопливо идущие по своим делам. Девушка посмотрела на дом, из которого только что вышла. Показалось, что сквозь балконную дверь второго этажа кто-то следит за ней. Вроде бы колыхнулась прозрачная занавеска, метнулась чья-то тень, Стелла поспешно отвернулась и отошла в сторону, так чтобы её не было видно. Наблюдала ли за ней Ангелина, или то был просто ветер? Скорее второе. Судя по состоянию, в котором находилась Митина жена, когда Стелла выходила из номера, она вряд ли способна устраивать слежку. Вероятнее всего, Лина уже начисто забыла, что говорила с кем-то десять минут назад. Нервы. Просто нервы расшалились. Стелле хотелось как можно скорее убраться отсюда куда подальше. Локко, затерянный в горах городишко, которое она недавно видела в кошмарном сне, наводил на нее такой ужас, что хотелось бежать отсюда хоть на своих двоих. Стелла и не подозревала. что совсем недавно Митя стоял на этом же самом месте и думал о том же самом. Девушка раздумывала, где теперь искать Евгения Ивановича, но как вдруг та показалась из-за поворота. Она неспешно шла по тротуару, рука об руку с высоким, худым пожилым мужчиной. Увидев стэллу, пара прибавила шагу и вскоре оказалась рядом с девушкой. У мужчины был крупный месистый нос с красноватых прожилках и умные грустные глаза. Он смотрел задумчиво, казался погружённым в себя, видно было, что напряжённо размышляет о чём-то. Правда, когда мужчина смотрел на Евгению Ивановну, в глубине его глаз словно загорались два фонарика. Он глядел на эту женщину с такой теплотой и затаённой нежностью, что никаких сомнений в его чувствах Не оставалось. «Здравствуйте», — поздоровалась Стелла. Евгения Ивановна пристально поглядела на нее. Хотела что-то сказать, но передумала. «Это Николай Васильевич, мой старинный знакомый», — церемонно представила она старика. Тот кивнул, словно подтверждая, что женщина не врет, но ничего не сказал и не поздоровался в ответ. «Да». Похоже, он и вовсе не замечал девушку, полностью уйдя в свои мысли. Евгения Ивановна нажала на брелок сигнализации и жестом пригласила Стеллу устраиваться. Девушка уселась на переднее сиденье. Здесь, в салоне автомобиля, она сразу почувствовала себя увереннее. Пахло тут не можжевельником, мятный запах, который, казалось, пропитал всё вокруг. а сладковатыми духами хозяйки машины. И слава богу, подумала Стелла, этот въедливый, назойливый запах, запах локка, сводил с ума. Ничего, еще немного, и они уедут отсюда. Она не знала, как сможет заставить себя вернуться. А ведь сделать это придется. Нужно привезти доктора, забрать отсюда Лину, собрать их с митей вещи, А вот что делать после? Как поступить, зная всё то, о чём она недавно услышала? Девушка не представляла. Сейчас поедем, пообещала Евгения Ивановна и повернулась к Николаю Васильевичу. Так ты узнай, произнёс он глуховатым низким голосом, продолжая прерванный разговор. Голос его звучал просительно и в то же время безнадёжно. Не беспокойся. Я же обещала, успокаивающе ответила Евгения Ивановна и легко прикоснулась к его руке. Николай Васильевич поймал её пальцы. "Давно надо было", сказал он. "Ты ведь говорила. Теперь уж могу и не успеть". "Успеешь, успеешь, Коль", ободряюще улыбнулась она. "Чего ты раскис?" Он кротко улыбнулся в ответ, молча продолжая сжимать её пальцы. Евгения Ивановна осторожно высвободила руку и открыла дверь к машине. Нам пора. Девочке нужно в больницу. Конечно, спохватился Николай Васильевич и отошёл от неё. Поезжай, Жень. Я всё узнаю и позвоню, крикнула она, заводя двигатель. Он снова улыбнулся и помахал рукой. Автомобиль уже повернул за угол, а Николай Васильевич всё так же стоял, глядя ему вслед. Пока не выехали за пределы Локка, женщины не сказали друг другу ни слова. Стала чувствовала, что приходит в себя. Немного успокаивается и на неё наваливается сонная тяжесть следствие пережитого стресса. Хотелось забраться в кровать, укутаться с головой и проспать часов 300. Однако выспаться ей в ближайшее время вряд ли удастся. Ну и видок у тебя был, прервала молчание Евгения Ивановна. Как у кукошки, на которую кипятком плеснули. Скажете тоже, против воли хмыкнула Стелла. Как у кукошки. Что ты там увидела? И почему мы едем обратно одни? Где его жена? Стелла задумалась, не зная, что ответить. Но если был на свете человек, с которым она могла посоветоваться, То он сейчас сиделу слева от неё, задумчиво всматриваясь в повороты извилистой горной дороги. Она рассказала Евгению Ивановичу всё, и даже больше, чем собиралась. Буквально вывалила то, что так долго носила в себе. Во всех подробностях поведала о своей горькой безответной любви к шефу, об отношениях с его женой, о своей идиотской выдумке, О том, почему приехала сюда влок, бросив все дела, и про сон не умолчала, и про то, в чём призналась ей Лина. Стели требовалось выговориться, переложить на кого-то хотя бы малую часть того, что на неё обрушилось. Наверное, даже сама она никогда не была так откровенна, как с этой женщиной, которую совершенно не знала, лишь чувствовала в ней родственную душу. Бывает же, Видишь человека впервые, а кажется, что знаешь всю жизнь. Они уже давно приехали в Отрадное, добрались до больницы и сидели теперь в тесном больничном дворике на лавочке в тени большого дерева. Стало не знала, что это за дерево, но это было неважно, главное, что оно давало прохладную тень. К счастью можжевельника, который бурно разросся в логко здесь не росло. Его пряный мятный запах больше не стоял в носу. Девушка поняла, что теперь просто на дух не сможет выносить мяту ни в каком виде. Евгения Ивановна позвонила в реанимацию, справилась о самочувствии Мити, ей сказали, что состояние стабильное. Однако в сознание пострадавший пока так и не приходил. Закончив свой рассказ, Стелла поняла, что если ей и не стало легче, то во всяком случае она снова смогла ясно соображать. Панический страх и растерянность уступили место вседавней собранности и готовности действовать, принимать решения. Она перевела дыхание, посмотрела на Евгения Ивановича и впервые заметила, что у той очень необычный цвет глаз. Авторы любовных романов величают его фиалковым. Бархатисто-синее, с фиолетовым отливом, глубина затягивала, завораживала. У женщины с такими прекрасными глазами могли быть неправильные черты лица, чересчур большой нос или даже плохая кожа, но она всё равно считалась бы красавицей. А у Евгении Ивановны и со всем остальным тоже было всё в порядке. Так что наверняка в молодости у юной Женечки отбоя не было от ухажоров. А может и сейчас. Ничего не изменилось. Он, как Николай Васильевич, смотрел на неё. Теперь вы всё знаете, произнесла Стелла. Она долго говорила, и голос её слегка осип. И что же мне теперь делать? Евгения Ивановна вздохнула. Не беспокойся. Насколько я разобралась в том, что происходит, от тебя ничего не потребуется. Не придется принимать никакого решения. Она повернула голову влево и теперь задумчиво и немного опасливо смотрела в ту сторону. Стелла сообразила, что как раз там, скрытый от них зданиями, деревьями, горами и изгибами дороги, находился Локко. Что вы имеете в виду? Спросила девушка, хотя уже знала, что услышит в ответ. Всё уже давно решено за тебя, и за Митю твоего, и за Лину. Главное, чтобы он поправился, быстро проговорила Стелла. Отступившая на время тревога за любимого вновь вернулась. Захотелось сорваться и бежать к нему, быть подле него, держа за руку, но такого ей, разумеется, не позволят. Он поправится. убежденно сказала Евгения Ивановна, «Точно тебе говорю, даже не сомневайся». А потом прибавила не совсем понятное, «Он ведь тут не в локко». Женщины, молодая и пожилая, посидели еще некоторое время. После Евгения Ивановна пошла домой, остыла в больницу. Как ни уговаривала ее новая старшая подруга, Девушка не согласилась переночевать у неё. Евгению Ивановне пришлось вновь поговорить с главврачом, и с теллё разрешили остаться на ночь в больнице, поспать в сестринской. Впрочем, ложиться она не собиралась. Знала, что всю ночь так и просидит возле дверей реанимации. Перед тем как расстаться, стала спросила у Евгении Ивановны про Николая Васильевича. Вроде и не собиралась спрашивать, но что-то как за язык дёрнуло. Мы с ним чуть не поженились, просто ответила женщина. Муж у меня умер. Я одна дочку растила. А Коляна дочь погибла в локка. Вены себе вскрыла ни с того, ни с сего. Тут такое случается, я тебе говорила. Жена уехала, а он остался. Он один. Я одна. Встречались некоторое время, почти 4 года. 4 года и расстались. Он, по-моему, до сих пор на вас смотрит, как на святую. Не сдержалась Сталы, неловко извинилась. Простите, что лезу не в своё дело. Почему расстались? Не обращая внимания на её смущение, опроговорила Евгения Ивановна. Надоели его приходы и уходы. Вот почему. Разве так семью построишь? Я к нему переезжать отказывалась. Вы лок ка жить? Да ни за какие коврижки. От этого места у меня мороз по коже. Я там и была-то сегодня первый раз в жизни. Да и вообще, у меня дети в Отрадном, работа, родные, мать с братом. Ему-то проще было, он один жил. Продал дом, взял да и перебрался. Так я ему втолковывала, только Коля отказывался. Она помолчала, опустив голову. Столот тоже не нарушала возникшей голкой, опасной тишины. Он не мог уехать. Всё ждал её, Лидочку свою. Теперь-то говорит, жалеет. Видишь, просит узнать, как от дома избавиться, продать. Ну, уехать хочет. Не могу, говорит больше. А в те годы ждал. Стола еле дышал от волнения. Ей казалось, ещё секунда, и она услышит что-то, после чего уже не сможет быть прежней. Есть вещи, которые передвигают что-то в твоей душе, открывают тайные врата, обнажают пустоты и глубины, и тогда внезапно оказывается, что ты всё ещё способен верить в страшные сказки. Девушка хотела спросить: "Видел ли несчастный отец спокойную дочь?", но никак не могла заставить себя задать этот вопрос. Однако Евгения Ивановна словно подслушала её мысли. Видел? Конечно, видел, тихо проговорила она. Лидочка приходила и говорила с ним много раз за эти годы. Коля всякий раз пытался спросить: "Зачем она это сделала? Кто её надоумил?" Только Лидочка не понимала, о чём это он. Понятия не имела, про что отец говорит. Для неё словно ничего и не было. Потом Лидочка исчезала. И он каждый раз заново хоронил ее и умирал вместе с ней. А у меня больше сил не было видеть, как он мучается.